Сара Линквист, Корнвеген, 7-1-136-38, Ханнинге, Швеция, Броукенвилл, Айова, 8 апреля 2010 года. «Дорогая Сара, что касается твоего вопроса, мне кажется, я прожила счастливую жизнь. Мне повезло больше, чем другим. Меня окружали друзья и милые люди. Детей у меня нет, но, может, это и к лучшему». «Во всяком случае, я давно с этим смирилась и особо не переживаю. У меня слишком много забот с чужими детьми, чтобы думать о своих. Взять Энди, к примеру. Отец ему достался не лучший, но у меня в доме всегда была для него кровать, если нужно было переночевать. И это я нашла пару сотен долларов, чтобы ему было на что прожить первое время в Денвере. Конечно, у меня в жизни были огорчения, но я никогда не отчаивалась». Иногда мне кажется, что важно, какое горе человек пережил, а как быстро он с ним справился. Одни люди более склонны отчаиваться, другие нет. Я видела, как люди переживают страшные вещи, например, теряют детей. Моя мать потеряла двух детей между мной и Джимми, но, правда, в те времена в этом не было ничего особенного. Я видела, как люди сходят с ума из-за своих проблем. Горести словно проникают в них сквозь кожу и потом пожирают изнутри. Причем неважно, что именно случилось. Они реагируют так на любую проблему, даже самую мелкую. Это делает их горькими и мрачными людьми. Таких людей трудно жалеть. Конечно, я не считаю себя от природы приятным человеком, зато это избавило меня от многих проблем. Наверное, мне нужно исправиться, но возраст уже не тот. Строго старого учить, все равно, что мертвого лечить. «Ну да ладно». Я считаю, что жизнь и горести — это как крестьянина дождь. Дождь нужен, чтобы урожай рос, но только в меру, а люди никогда не знают меры. Об этом можно говорить сколько угодно, но ничего все равно не изменится. С наилучшими пожеланиями, Эмми.